Глава 31 Добравшись до клиники в Боре, обнаруживаем, что почти все палаты заняты. Похоже, механики массово отправились на процедуру. Свободное помещение находится в самом конце дальнего коридора. Располагаемся там и приступаем к разбору полетов. Первым, как обычно, начинаем с Егора. У студента 4 балла за убийство двоих эволюционистов первого ранга во время ликвидации Стулевского и еще 42 вместе с таким же бонусом за уничтожение адаптиста. Итого 93 балла в восьмой ранг, что уже весьма неплохо. Они за ликвидацию царя начислили 55 баллов, плюс такое же количество бонусов, как результат 131 свободный балл и седьмой ранг. Вот с Русланом и Татьяной все хуже у девушки приплюсовались два балла за одного убитого в эволюциониста. У Руслана 4 на этом все. Они не вели огонь по адаптисту, соответственно не получили ни одного балла за его ликвидацию. В результате, помимо меня, нам нужно определиться только с модификациями для студента и Анны. Все остальные присутствуют в режиме ожидания. Павел и вовсе входит внутрь с некоторой опаской. Правда почти сразу устраивается на скамейку и достав ноутбук открывает его. Видимо, проверяя очередную теорию. Думаю подойти и узнать, чем таким занят парень, но решаю сначала разобраться с апдейтом улучшений. Егор какое-то время изучает новый список возможностей, после чего озвучивает, что хочет прокачать себе чуткий слух и улучшенную нервную систему. Первую модификацию сразу на вторую ступень, другую на первую. Помимо этого, на одну ступень усилит гормональный натиск, в критической важности которого мы успели неоднократно убедиться – Еще два балла остаются у него в резерве. Когда студент отправляется на процедуру, переключаясь на Анну, ученица в первую очередь выбирает развитие гормонального натиска сразу на две ступени, до пятой. Помимо этого хочет развить ускоренную регенерацию до третьей ступени и вескую плоть до первой. После всех модификаций у нее остается еще шесть свободных баллов. После того, как девушка отправляется в палату, подхожу к Павлу. Усевшись рядом, заглядываю в экран ноутбука. Интересуюсь, чем он занят. Покосившись на меня, отвечает, что изучает потенциальные точки подключения к объекту гломс. Чтобы иметь представление о порядке действий в случае успешного завершения его проекта с вирусом. Пока обнаружил два варианта, которые могут сработать. Но опасается тестировать. Центр контроля может воспринять это как агрессию. А с учетом того, что ренегатов он и так считает объектами для охоты, Вероятность этого крайне высока. Хмыкнув, поднимаюсь и оставляю его одного. Время разобраться с моими собственными модификациями. Усевшись на свободную скамейку, начинаю с новых доступных справок. Открыв интерфейс, заглядываю в него и приступаю к изучению первой. Дополнительная справка для эволюциониста 9 ранга. Первая. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием Расширено до 60 человек. Вы располагаете возможностью назначить 16 командиров, самостоятельно распределив их позиции в иерархии боевой группы и определив звание. Каждому из них доступно автономное выполнение боевых задач, за которые вы будете получать баллы эволюции в качестве лидера группы. Второе. Детализированный интерфейс социальной группы, находящейся под вашим управлением. Доступна дополнительная информация о всех ее участниках. На этом все. Скромно. В разы меньше объем данных, чем на предыдущих рангах. Перехожу к следующему документу. Дополнительная справка для эволюциониста 10 ранга. Первое. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширена до 70 человек. Вы располагаете возможностью назначить 18 командиров, самостоятельно распределив их позиции в иерархии боевой группы и определив звание. Каждому из них доступно автономное выполнение боевых задач, за которые вы будете получать баллы эволюции в качестве лидера группы. Второе. Вы получаете возможность подчинять себе боевые группы иных эволюционистов меньшей по численности. Они будут выступать в качестве подчиненных вам. Вы будете получать определенное количество баллов эволюции за каждое успешно выполненное ими задание. Для каждой подчиненной боевой группы формируется отдельный интерфейс управления в котором вы можете отслеживать их прогресс и статус. Внимание! Вам баллы эволюции будут начисляться исключительно за ликвидацию противников, ранг которых выше самого развитого участника подчиненной боевой группы. Третье. Вы сможете формировать отдельные рабочие команды в рамках социального сообщества под вашим управлением, выставляем определенные задачи. В случае невыполнения поставленных задач, Вы получите соответствующее уведомление в интерфейсе управления социальным сообществом. Вы можете открыть расширенный интерфейс управления для неопределенного количества членов сообщества, облеченных властными полномочиями. Последний пункт интересен. Надо будет потом попробовать, как это работает на практике. И какое задание можно выставить. Понятно, что если речь идет, например, о строительстве или о чем-то, что можно посчитать, можно указать какие-то параметры в числах. Хотя, с другой стороны, для стриптизер-шлюх тоже можно ставить соответствующие условия. К примеру, минимум 5 клиентов за ночь. И оценивать, насколько хорошо они справляются, не считая по головам, а отталкиваясь от цифры в своем интерфейсе. Думаю, Елизавете такой вариант весьма пригодился бы. Но эксперименты с новыми возможностями управления придется отложить до возвращения в кстово. А пока перехожу к улучшениям. Сначала открываю генетические изменения. Спячка. Ранг. Е. В случае необходимости вы можете погрузить себя в длительный сон, за время которого тело обеспечит себе частичную регенерацию. При этом будет многократно снижен расход калорий организма и его потребность в воде. Вы очнете самостоятельно, когда истечёт максимальный промежуток времени, либо вас может разбудить кто-то извне. Для этого достаточно коснуться вашего тела. На первой ступени развития длительный сна до 48 часов. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Снижение расхода энергии, ранг И. Ваше тело потребляет намного меньше энергии. Для полноценного функционирования организму требуется намного меньше продовольствия, чем раньше. На первой ступени развития объем требующейся энергии сокращается на 20%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20%. Генерация произвольных запахов. Ранг Е. E. Ваше тело может генерировать произвольные запахи на ваше усмотрение. Для того, чтобы воспроизвести какой-то из запахов, вам необходимо ощущать его в момент активации улучшения, либо хорошо помнить его и иметь четкое представление, каким он должен быть. Новый запах перекрывает оригинальный. На первой ступени развития условная эффективность модификации составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Интересно, особенно последние две. С трудом себе представляю, где может пригодиться спячка, если только угодить на остров без еды и воды и вырубить себя на берегу в надежде, что тебя кто-то обнаружит. Но в реалиях нашего времени, если кто-то и заметит лежащего человека, то после высадки, скорее всего, всадит в него какой-нибудь объем свинца. И только потом подойдет посмотреть, кто это был. Перехожу в раздел с имплантами. Обновление. Ранг Е. Специальное. Замена любого выбранного органа на искусственный аналог. Все органы для замены изготовлены из органики с вплетением защиты. Срок изнашиваемости – От 50 до 80 лет. Защищенность от любых заболеваний 100%. Эффективность работы идентична оригинальному или выше. Ступени развития отсутствуют. Улучшение специальное и единоразовое. Доступно исключительно в стационаре. Требуется баллов эволюции 100. Хамелеон. Ранг Е. Ваша кожа может принимать любую расцветку, маскируясь под окружающую местность. На высоких ступенях развития присутствует возможность формирования оптических иллюзий, укрывающих вас от противника. На первой ступени развития условная эффективность модификации составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Точка прицела. Ранг Е. При введении огня вы видите перед своими глазами визуальную точку, которая поразит ваш выстрел. Дальность действия зависит от уровня ступени улучшения. На первой ступени развития дальность действия составляет 50%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20%. Внимание! Требует обязательного наличия модификации «Снайперский прицел». Внимание! Данное улучшение производит расчет траектории выстрела без учета направления ветра, его силы и иных посторонних фактов. Занятно! Теперь клиника ГЛОМС предлагает замену внутренних органов. В целом может быть полезно. Минуту размышляя о том, сработает ли ускоренная регенерация, если человек чем-то заболеет. Скажем, если у кого-то опухоль, будет ли модификация противодействовать болезни или нет? Если посчитает клетки как принадлежащие организму, то будет ли наоборот мешать лечению? Спустя мгновение усмехай своим собственным мыслям. Кто в наше время станет заниматься лечением болезней? Изучай остальные две модификации. Обе выглядят интересно, особенно последние. Заранее видеть, куда ты попадешь, это полезно. Получается что-то вроде лазерного прицела которые не видят окружающие. Смущает поправка про силу ветра и остальные факторы. На открытой местности модификация, скорее всего, будет не так эффективна. Но вот внутри закрытых помещений точность прицела должна быть высокой. Открываю биологические улучшения. Увидел, что там предлагают, усмехаюсь. Контроль рождаемости. Ранг Е.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 Для использования модификации необходимо максимально четко представить себе ваши желания и быть уверенным в решении, в противном случае возможны сбои. С учетом того, что производство контрацептивов во всех форматах остановлено, а аборты делать негде, улучшение весьма к месту. Правда, с учетом того, что доступна она только на высоких рангах, массового использования центр контроля, видимо, не предполагает. Изучив все варианты, приступаю к выбору. У меня 232 свободных балла, которые можно использовать. Точка прицела выглядит крайне интересно, но сначала я решаю пройтись по старым улучшениям, которые требуют развития. Первым открываю гормональный натиск. Ободает на шестой ступени, стоит 65 баллов. На седьмую — 95. Много, но с другой стороны, он точно нужен. Если бы не подоспевшая мышка с ее гранатой. У царя были бы все шансы прикончить нас. Еще несколько минут раздумываю. Развитие до седьмой ступени сожрет почти все мои свободные баллы. А дальше наверняка будет еще дороже. Но зато вероятность встретить кого-то с рангом натиска выше седьмого не так велика. У царя была все-таки уникальная ситуация. Останавливаю себя после внезапной мысли. А ведь ничего подобного, совсем не уникальное. Сколько еще таких новых комплексов по стране? Восемь, десять? В каждом из них есть группы персонала. Если у кого-то из них щелкнет в мозгах и появится идея задействовать заключенных, то мы получим не менее мощные группировки. На момент, полностью переключаясь с модификацией, на мысли о том, во что могут превратиться эти группы, потом вспоминая про опущенные решетки между блоками. Если в других комплексах такого не произошло, то, думаю, заключенные в основные своей массе разбежались или перебили друг друга. Хотя если перекрытия между блоками рухнули автоматически, то схожий расклад должен быть везде. Откладываю эту мысль на потом и, возвращаясь к модификациям, размышляя о том, на что еще стоит потратить баллы. Останавливаю свой выбор на ускоренной регенерации с апдейтом до третьей ступени. Стальные корпусы черепа до второй ступени. Суммарно все это обойдется в 217 баллов. Еще 15 остаются свободными. Сделав выбор, отправляюсь к свободной палате. Приложив ладонь к цифровому табло, захожу внутрь. Дальше все проходит как обычно. Снять одежду, лечь в кресло, выбрать список, подтвердить его, дождаться падающую с потолка пластиковую маску, вдохнуть воздух и отключиться. Время процедуры 3 часа 42 минуты. Успеваю подумать, что за это время Елизавета уже наверняка выберет подходящую недвижимость и отключаюсь.